Игорь Ильинский, Андрей Вознесенский. Но господствовало, пожалуй, иное суждение. Чиновничьи инстанции недружелюбно затаились. Газеты практически промолчали. Да и что писать? Умные журналисты и критики, конечно, видели второй план фильма, понимали намеки, аллюзии, ассоциации. Да вслух об этом говорить было опасно. А вернее, вовсе исключено. Это в равной мере относилось и к тем, кто принял нашу ленту, и к тем, кому она не приглянулась. Так что фильма нашего как бы не существовало. Мы надеялись на повторный показ. Надеялись, что тогда фильм родится. Нашли годы, я неоднократно предпринимал попытки в этом направлении. Однако гостили радио стояло насмерть. И мы поползновение, что показать, причем по любой программе еще раз нашу картину терпели фиаск. И без объяснения причин. По телевидения мы сделали еще одну редакцию картины более короткую, но и этому варианту тоже не удалось просочиться на голубой экран. Мы бились в догадках, но стена гигантского управленческого аппарата загадочно молчала. Мы понимали, картина кому-то не понравилась. Кому-то из больших людей. Но чьями, кому, так и не знали. Во время моей последней встречи с Лапиным, когда я опять унижался, прося показать гусара, он намекнул мне, что фильм в своё время не понравился Андропову, который тогда возглавлял КГБ. Лапин намекнул также, что шеф госбезопасности усмотрел в картине Камешки в огород своего комитета". Было ли это правдой? Вы ли в этом роде Андропов, не сочинил ли версию сам Лапин, не знаю. Проверить этого я уже, вероятно, не смогу. Андропов казался мне умным человеком. Я думаю, что у него должно было хватить соображения не ассоциировать себя С Бенкендорфом, а, собственно, ведомство с третьим отделением. Мне было бы не заметить сходство, сделать вид, что события фильма рассказывают о давно прошедших временах, но если даже он и произнес нечто в этом роде, его уже не было. Руководил страной другой лидер, Черненко. Поэтому такая немыслимая верность частному высказыванию прошлого вождя Вестергравс странной. Правда, у нас в стране заклятие, как правило, переживает того, кто их произнес. Сколько я знаю случаев в нашей истории, когда фильм или книгу, запрещённые каким-либо руководителем, продолжали скрывать от народа, несмотря на то, что запрещающий давно был снят с работы, доживал свои дни в безвестности или же умер и забыт. Однако Их запреты неукоснительно действовали. На кладбище неизданных книг, не выпущенных спектаклей, не пошедших фильмов становилось все более тесно. Мирзляев и Бубинцов находились в тюремной карете, которая везла артиста на расстрел. Вот что сказал Мирзляев: "Господи, как это получается?" Возновленнейшие мещане, обыватели вдруг становятся врагами отечества. И вот что ответил ему Бубенцов. "А вы от имени отечества не выступайте. Она сама разберется, кто ему враг, а кто друг, со временем". Глава замолви слово» была написана в 1984 году. А 4 января 1986 года фильм О бедном гусаре замолвите слово показали по телевидению по первой программе. Произошло это само собой без моих хлопот и пробиваний. Наступило другое время в стране, пришли другие люди, и то, что казалось невозможным, стало легко и просто. Искусство, которое преследовалось, начало легко находить путь к народу. Гражданская пассивность нации, благодаря провозглашенной перестройке, сменилась активностью, энергией, инициативой. Пять лет наш фильм провел, по сути, дела, в тюрьме. А моя жизнь, как и жизнь всего поколения, практически целиком прошла в условиях несвободы.